Десять. Не обращая внимания на мертвеца у своих ног, охотник не сводил глаз с Томаса. «Значит, ты решил остаться в этом гиблом царстве?» Том, игнорируя колкость, прокричал сквозь музыку Джанет Науха: «Найди задний выход. Мой лайтнинг припаркован в проулке. Давай, уходи, сейчас же!» Джанет потрясенно смотрела на безжизненное тело совершенно незнакомого ей человека, который только что пытался спасти ей жизнь. «А как же он? Неужели мы ничего не можем сделать?» В этот момент ее за руку схватила лоти и потащила в заднюю часть клуба. «Ты слышала, что он тебе сказал? Там сзади есть выход. Беги через него!» Джанет все еще медлила в нерешительности. Прямо перед двумя женщинами Томас снова вступил в схватку с охотником. Их мечи засверкали в воздухе как можно хладнокровнее, рыцарь Розы напутствовал Джанет. «Ты видишь, чем я занят? Прошу тебя, уходи!» В этот момент ничего не заметившая танцорка невзначай поскользнулась в по по крови и ухватилась за своего партнера, чтобы не упасть. Тут она взглянула вниз и увидела распростертое возле ног тело. Оба партнера по танцам пронзительно завизжали. Всполошённая этим звуком, Тело начали замечать и другие гуляки, так что криков вскоре прибавилось, а затем и вовсе началась паника. В отчаянной попытке отдалиться от мертвеца на полу люди стали разбегаться и скопом ринулись к входной двери. Джанет в ужасе наблюдала, как ее рыцарь без всяких доспехов перепрыгнул через всех пятерых зверей, когда те бросились за ним, оскалив зубы. Яростное сверкание его клинка отчетливо виднелось в полутьме помещения. Два зверя рухнули, судорожно выхаркивая кровь из начисто перерезанных глоток. Она все еще в отчаянии смотрела на Тома, когда ее за другую руку схватил отец Шарлотты и крикнул. «Лоти, пригляди за группой, а я вытащу отсюда твою подругу!» Внезапно сковывающий ее шок прошел. Джанет последовала было за своим пожилым спутником, но вначале подобрала с измазанного кровью пола пистолет мертвеца. Протолкнувшись сквозь слепо прощую толпу, они бросились через выход со сцены. Слыша за собой гончий рык одного из зверей, Джанет припустила к выходной двери. Страх придавал ей скорость, но она с разбегу лишь ударилась и отскочила от твердой металлической облицовки двери, которая оказалась заперта. Пожилой мужчина рядом с ней пробурчал. «Погоди, здесь где-то есть засов». Джанет оглянулась и увидела зверя, прокладывающего путь прямо к ним. Она снова навалилась на дверь всем своим весом. Бесполезно! Ее внимание привлекло что-то наверху. На верхней раме двери висела тускло освещенная табличка с надписью «Только в экстренных случаях». «Глянь, вон там, наверху!» — сипло крикнула она своему спутнику. «Черт!» — отреагировал он. Должно быть, новую сигналку поставили!» Подняв пистолет... Джанет прошептала «Что ж, дорогой папуля, от всей души благодарю, что научил меня обращаться с оружием». Припав спиной к двери, Джанет потными, окровавленными ладонями стиснула оружие, прицелилась в приближающегося зверя и один за другим высадила в него все патроны. С грудным ворчанием бестия рухнула, застыв своей мертвой громоздкой тушей в каком-нибудь метре от ее ног». Джанет повернулась к двери как раз в тот момент, когда отец Лоти протянул руку, чтобы отодвинуть засов. Со скрежетом металла о металл тот неохотно повиновался. Тут же раздался сигнал тревоги, едва слышный сквозь нарастающий шум. Мужчина поморщился. «Дочь у меня куда больше подвинута на безопасности, чем я». На этот раз под их общим напором тяжелая дверь поддалась – Но, выбираясь в проулок, Джанет вдруг почувствовала, как острые, будто иглы когти сорвали с ее левой ноги ботинок. За дверью с рыком попятился второй зверь. Жилистый отец Шарлотты поднял обеими руками железный пруд, готовясь навесить невидимому ему бестии еще один удар. «Он где-то здесь! Не вижу, где оно, он оставляет на полу следы!» Джанет всплеснула руками. «Не надо!» Внезапно мужчина закричал. Когти охотящегося зверя вцепились в его руку с прутом, чуть не оторвав ее от плеча. Отбросив хрупкую человеческую фигурку в сторону, чудовище прижало лапу к своему выбитому глазу, слизывая кровь, обильно стекающую из длинного пореза на черепе. «Блин!» Повернувшись, Джанет по неровной брусчатке подбежала к мотоциклу Тома и, вцепившись в руль, попыталась завести его яростным толчком. Когда мотор запускаться не пожелал, она снова оглянулась. Зверь присел у выходной двери и, выплюнув ее ботинок из похожей на пещеру пасти, готовился броситься за ней. Не раздумывая, она снова навела ствол и несколько раз нажала на спусковой крючок. В ответ раздались лишь сухие щелчки. Она уже израсходовала все патроны. «Да чтоб тебя!» Тут между лопаток зверюги вонзился умело брошенный меч Тома, и зверь рухнул на булыжнике. Из раны хлынула кровь. За то короткое мгновение, что ему оставалось жить, зверь тяжело перекатился на меч и замер. Через заднюю дверь было видно, как Том в развороте подпрыгнул в воздух. Его руки легли на башню из тяжелых сценических колонок, которые он обрушил на охотника, тут же упавшего без чувств. А сам Том, перекатившись по полу, одним грациозным движением вскочил на ноги. На пути к открытой задней двери он помог Лоте благополучно вывести в узкий проулок группу, а сам остановился у разбитого выхода. Ночь вокруг наполнилась звуками близящихся сирен. Участники группы переглядывались, их лица выражали усталость и облегчение. Вокалист, пуча ошалелые глаза, изумленно тянул. «Блин! Ну и дела! Что там, блин, стряслось? Просто жесть! Эй, ребята, а наши инструменты? Что с ними?» Шарлотта изо всех сил пыталась их успокоить, но нервную болтовню с хихиканием в раз прервала единственная фраза. «О, Лоти, я просто в шоке. Мне так жаль, так жаль!» Хозяйка клуба только сейчас заметила возле мотоцикла Джанет и радостно воскликнула. «Черт возьми, девочка, ты в порядке?» и осеклась приведи кромешного отчаяния на лице своей юной подруги. «Что такое?» Джанет указала на открытую заднюю дверь, Где стоял Томас, грозно всматриваясь в затемненный клуб. У его ног лежало скрюченное тело отца Лоти, с рукой, изорванной зубами и когтями. С отчаянным воплем Лоти рухнула на колени рядом с недвижным телом отца, застыв от горя. Смотрите! выкрикнул вокалист. По-моему, он еще дышит! Надо врача, срочно в больницу! «Сирены приближаются, среди них, скорее всего, есть и скорая! Джанет резким взмахом подозвала певца, который стоял ближе всех. «Ремень! Давай его сюда! Надо прямо сейчас перевязать рану!» Смахивая ладонью слезы, Лоти приняла этот импровизированный жгут. Вместе с Джанет они как могли перетянули мужчине предплечье. Когда кровоток стал замедляться, Лоти облегченно перевела дух. Джанет бросила быстрый взгляд на Томаса. Он по-прежнему бдительно стоял в дверном проеме, готовый противостоять любой опасности, которая может прийти через него. «Этот кровавый безумец охотится за нами!» «А не за ними. Если мы уйдем, они будут в безопасности, и Тому с лучше не связываться». Она схватила за руку свою подругу. Лоти, послушай, мы должны ехать прямо сейчас. Сейчас?» Женщина повернулась с тревожным лицом. «А как насчет тех, кто внутри? А мы? Нам ничего не угрожает?» Томас, не оборачиваясь, ответил с порога. «Они приходили по нашу душу. Как только мы уедем, вы будете в безопасности». Стоящий в сторонке барабанщик нервно пробормотал. «Бро, а что там вообще был за отжиг?» «Да ничего такого. Что бы тебя касалось?» — пожал плечами Томас. К парадному входу, визжа колесами, начали подкатывать машины экстренных служб. Шарлотта посмотрела на Томаса глазами, полными всевозможных вопросов, но, пересилив себя, кивнула головой. «Да, да, конечно. Сматывайтесь поскорее. Но, Джанет, ты у меня в долгу. Ты должна мне все объяснить». Слышишь меня? Да. И, черт возьми, обещаю! Она поглядела вниз, прислушиваясь к затрудненному дыханию раненого. Он спас мне жизнь. Если я могу хоть что-то сделать, просто дай мне знать. Ладно. И уже слыша внутри клуба резкие и требовательные голоса правоохранителей, Лоти закричала: Сюда! Нам срочно нужна помощь! Взглянув на Джанет, ее подруга пробормотала. Один бог знает, что мне им рассказать. Лоти. «Если бы я только могла остаться! Нет-нет, я справлюсь. Давайте быстро отсюда!» Спустя секунду Том завел мотор, и они с ревом понеслись по проулку в город, подхвативший их своим течением. Изрядно позже, после того, как полицейские во всех подробностях сфотографировали проулок, а затем оцепили его щедрым количеством полицейской ленты, наружу вышел «Охотник». Не обращая внимания на черно-желтые полосы ограждения, а тем более на хаос, который все еще не улегся внутри, он вложил меч в ножны и оглядел здание клуба. Поначалу его тревожили мысли о мертвых охотничьих зверях. Удобно, что все они исчезли даже из поля его зрения, из извилистых теней задолго до того, как кто-то из смертных мог запнуться об их трупы. Погладив голову оставшегося зверя, он в полголоса промолвил. «Какая насыщенная ночь, дитя мое! Этот рыцарь розы обустраивает нам увлекательную погоню, тебе не кажется?» И, помолчав, добавил, «хотя мой хозяин едва ли будет рад гибели своих любимых питомцев». Тусклый свет из практически пустого клуба осветил охотника, когда он нагнулся поднять с булыжника в проулка рыцарский клинок, что лежал под трупом исчезнувшего зверя. Охотник остановился, чтобы внимательнее осмотреть меч. Хм... Простой бренный, щеголяющий эльфийским клинком. Вне сомнения, подарок его любящей королевы. Да чего же ей нравится раздаривать маленькие подарки? Однако сомневаюсь, что он достоин такого клинка. Через дорогу от проулка... Горбилась уродливая двухэтажка, на одной стороне которой, что без окон, красовалась панно «Добро пожаловать в Хайлендс" С намалеванными изображениями фольклорных персонажей. Несси, придурковатых великанов и нескольких ведьмочек. Таких уродливых, что казались симпатичными. Все они улыбались, настойчиво зазывая посетителя ублажиться турпоездкой, ну и понятно, потратить в ней побольше денег. Охотник и его оставшийся зверь направились прямо туда и без колебаний ступили в грубоватую мазню. Минуту спустя из-под припаркованной перед тем же зданием машины вынурнули две чернобурые лисички. «Любопытно! В самом деле! Такого мы еще никогда не лицезрели! Давай пойдем по следу и поглядим, как узел этой истории распутается на этот раз!» «И тоже грациозно скакнули через неподатливую поверхность панно в страну летних сумерек.